Глава двадцать первая Лешаков его ждал с накрытым столом и при полном параде. Руслан пожал его мягкую и вечную потную ладонь, прошёл в дом. От ужина отказался, предложил сразу в кабинет и к делу. «Ты куда торопишься, сынок? Давай перекусим, перетрём дела наши за столом и бокалом хорошего виски. Я никуда не тороплюсь. Это время идёт, очень драгоценное для Ларисы. Поэтому лучше в кабинет да побыстрее, а то ужин... «Каминками станет». Лешаков схватил сотовый и быстро набрал номер дочери. Звонок раздался в кармане куртки бешеного. Тесть всё понял, побледнел до синевы и за сердце схватился. «В кабинет и псов своих утихомирь. Пусть от меня подальше держится». Когда за ними обоями захлопнулась массивная дверь кабинета Лешакова, Руслан по-хозяйски сел в кресло и ноги на стол положил вместе со стволом. «Дверь запри, Олег дмитрич и выпить мне налей. В горле пересохло, и в ушах звенит от визга твоей дочки Я ей хотел рот скотчем заклеить, но передумал, задохнётся ещё. Она нам обоим нужна, да, Леший? Ты садись, в ногах правда нет, как говорил мой отец». У Лешакова отнялся дар речи, он только галстук дёрнул и плеснул себе в бокал коньяк, осушил залпом. Руслан понял, что тот знает, за что, от того и трясётся, потому что смертельно боится. Не ожидал сучёный, что Рус так далеко пойдёт. На себя равнял трусливая псина. Бешеный уже давно понял, что легче всего ломать тех, кто изо всех сил корчит из себя непробиваемую железную личность, овца в волчьей шкуре. Рычит, скалится, а как шерсть слегка подденешь, так там блеет начинает истеричная гнилая душонка. Почему не спрашиваешь за что? Или и так знаешь? Да пошел ты, ублюдок больной. Ты даже не знаешь, насколько я могу быть больным ублюдком. Вот Лариса уже знает. Мразь тш спокойно, не надо кричать. Зачем, чтоб весь дом слышал, какой то невежливый с зятем? Некрасиво так. У тебя же всё на показуху. Твою идеальность для реалити-шоу не снимают?» Леший потянулся за сотовым, но бешеной ногой аппарат вышиб и подхватил, когда тот падал. Спокойно на стол положил, пока тесть, зажав ушибленные пальцы, согнулся пополам. «Сядь!» — рявкнул Руслан. Леший вздрогнул, но с места не сдвинулся. «И не скули». «Не сломал. Хотя мог». «Легко. Правда, чем ты подписывать себе приговор будешь?» «Вот, и я так подумал. Не делай это, пальцы тебе сейчас ломать!» «Я тебя, сука...» — вышло хрипло и неубедительно. «Ты меня уже... Всё. Твои ходы закончились. Теперь я тебя, моя очередь. Готов к отдаче. Зад подставляй. Без мыла и вазелина, Леший. Больно будет, сука, очень больно». Бутылку у Лешего отнял и сам из горла несколько глотков сделал, а потом неожиданно поддых кулаком, да так, что Леший подпрыгнул на месте и, на колени задыхаясь, упал. Руслан к нему опустился на корточки, приподнял Лешего, удерживая за галстук. «Ты дыши, глубже дыши». «Значит так, слушай меня внимательно и дышать не забывай». «Дышится?» — снова ударил, и у Лешего слюна закапала на пол широко открытого рта. «Ты медленно». «Да, вот так, маленькими глоточками. Расклад такой. Мы оба хотим одного и того же. Папа. Только в отличие от тебя я не занимаю такой пост и не буду искать исполнителей. Я сам себе и судья, и палач, поэтому я церемониться не стану». Руслан демонстративно посмотрел на часы, продолжая держать Лешего за галстук, как за ошейник. «Ровно двадцать минут назад твоя дочь сделала свой первый вдох угарным газом. По моим далеко не профессиональным подсчётам, учитывая количество содержания газа в воздухе в замкнутом пространстве, она проживёт ещё минут сорок. Я могу и ошибаться. Её смерть будет очень медленной и мучительной. Тошнота, дикая головная боль, конвульсии. Перевёл взгляд на Лишакова. Тот вскинул голову, захрипев. Но бешеный усмехнулся и помахал указательным пальцем у него перед носом. «Нет, папа, меня трогать нельзя». «Точно не сегодня. Если я сдохну, то кто прикажет заглушить двигатель старого москвича где-то там, в гараже, далеко-предалеко, вместе месте, которое знаю только я? Кроме того, я не хотел бы наносить тебе тяжкие телесные прямо сейчас. Как я уже сказал, мы друг другу теперь очень нужны. Так что ты лучше сядь, отдышись. Пока бить больше не буду. Тебе налить? А то меня что-то не берёт. Нет? Ну, как знаешь». Руслан насильно усадил Лешего в кресло, сел сам напротив и сделал несколько глотков коньяка из горлышка и поставил бутылку на пол возле себя. «Чего ты хочешь, тварь?» Едва отдышавшись, спросил Лишаков. «Моих детей. Целыми и невредимыми. Как можно быстрее. Поэтому ты скажешь мне, где, кто и когда. У тебя осталось максимум минут двадцать. Время пошло». Лишаков закашлялся, когда Руслан закурил, потянулся к окну, лихорадочно дёргая за ручку. О, примерно так же сейчас кашлят Лариса, только окошко не может открыть. Всё, хватит разговаривать. Кто детей взял?» Накрутил глушитель на дуло пистолета и направил на Лешего демонстративно цели то в грудь, то в голову. «Начнём с самого главного, и немедленно. Каждый неверный ответ я отстрелю по пальцу. У меня терпелка закончилась, настроение почему-то испортилось». «Ах, нет». Решаков и правда открыл окно, хлебнул воды из стакана. «Его идея была, когда ты отказался подписывать». «Понятно, что не ты, слишком труслив для таких подвигов. Мне нужно место, где их держат». Лешаков, тяжело дыша, смотрел на Руслана. «Я не знаю, он не говорил мне». Руслан пожал плечами. «Значит, начинай думать сам, и времени у тебя 15 минут. Потом её даже реанимация не откачает». «Не говорил он мне, понимаешь? Не говорил, а я не спрашивал. Мне не интересно было». «Меня волновали кредиты, которые тот погасить должен в обмен на подпись твою. Мне было насрать, куда он детей твоих засунет. Это вообще его идея». Руслан подскочил к Лешему и дуло в рот сунул, сильно сдавив шею, так что тот посинел. «А мне насрать, сдохнет твоя дочь или нет, Леший. Реально насрать, потому что потом я пристрелю тебя и начну искать сам. Я найду. И если у меня еще будут шансы, то у вас их не останется. Так что не зли меня. Начинай шевелить мозгами». «Не заставляй меня решить, что у тебя их нет, и ты особо не пострадаешь от пары дырок в пустой башке». Леший покрылся каплями пота, дыша носом и глядя на руку Руслана. «Тяжело говорить с дулом во рту. Прости, дорогой». Вытащил пистолет и вытер о пиджак тесте. «У него два склада в городе и один за городом. Скорее всего, в том, что за городом он их держит. Самое удобное место». Завод неподалёку и место тихое, село в нескольких километрах и больше ни души. Там ещё аэропорт недалеко, частный. Когда он звонил мне оттуда, я слышал шум взлетающего самолёта. «Когда он тебе оттуда звонил?» «Когда детей привёз». Он так и сказал, что маленькие крысёныши у него, и я слышал именно звук взлетающих самолётов, Руслан. Леший вцепился в руки бешеного. «Ты не трогай её. Не виновата она ни в чём. Лариска дура, конечно, но она вообще ни при чём». «Давай всё мирно решим. Я виноват, а она не при делах». «А мои дети, сука, при делах были?» Не выдержал, съездил кулаком по потной физиономии и брезгливо скривился, когда леший заплакал, подтирая кровь под носом. «Ахмед меня за яйца держит, крепко. Так что не вывернуться мне, на крючке я. Кредит погасить обещал». «А мне какое дело до твоих яиц? Ты мою семью тронул своими лапами погаными. Ты тронул моё святое и решил, что это...» «Безнаказанно пройдёт? Ты Богу молись, мразь, чтоб я потом не вернулся к тебе и эти твои яйца не завязал бантиком на твоей лысой башке или не зарезал тебя, как свинью на бойне. Мне уже похрен, Леший, меня ничего не держит. Если детей потеряю, я тебя на шнурки порежу». «Время», — взмолился Леший. «Рано ещё. Ахмеду звони, падла. Звони и говори, что я согласился всё подписать и что завтра перевезу все бумаги. Давай». Ткнул в лицо тесть Усотовой. «Звони!» Трясущимися руками тот набрал номер Нармузинова и, судорожно сглотнув, подтирая кровь под носом, заулыбался фальшивой улыбкой. «Ахмед, дорогой, здравствуй!» Руслан кивнул на сотовый и показал пальцем на ухо. Лишаков нажал на громкую связь. «Здравствуй, родная! Какие известия мне принёс?» «Хорошие, Ахмед, хорошие!» Он согласился. Руслан кивнул и погладил ствол, поднёс ко и дунул у самого дула. Блешаков не сводил с него взгляд расширенных от страха глаз. Неужели так быстро? Я думал, немного развлекусь с его мелкими. Девчонка забавно орёт, когда видит моих парней в масках. Сыт под себя. Руслан изо всех сил врезал по стене. Не удержался, посыпалась штукатурка. Что там за шум у тебя, дорогой? Оступился и упал? Да нет, секретарша, сука, под нос уронила. А стену? Вроде ничего не разбилось, да, Леший? Да какая разница, Ахмед? Главное, выгорело. Завтра этот ублюдок обещал все доки привести Наконец-то тварь понял, с кем дело имеет. А что завтра, а не сегодня? Или мне поторопить его? Может, ему мизинцы их повысылают, чтоб побыстрее двигался? Не кипятись, Ахмед. Не надо горячиться. Мало ли, разнервничается бешеные глупости наделает. Сказал, что завтра привезёт. Он где-то по своим шляется. Пьяный звонил. «Ясно. Ты смотри, Леший, завтра доков не будет, я тебе кишки на шампур намотаю и ларку твою по кругу пущу. А ты это кино смотреть будешь со вспоротым брюхом. Мне надоели эти игры. Я и зверёнышем бошки поотрезаю. Мне похрен. У меня товар уйти должен через два дня. Не уйдёт, я вас всех под рельсы положу. Ясно?» «Ясно. Будет всё завтра». Руслан отобрал у Лешего телефон и отключил звонок. «А теперь слушай меня внимательно. Один твой неверный шаг, и я сам тебя вместе с Лариской, твоей, в расход пущу. Она к тебе вернётся, когда я детей получу. И не зли меня, Леший, а то я и Эдика твоего прижму, понял?» Лешаков кивнул и со лба пот смахнул. «Ты не жилец бешеный, ты знаешь об этом, да?» «В отличие от тебя, мразь, я об этом знаю. Только я пока живу, у меня дел много. Управлюсь, и мы с тобой вернёмся к этому разговору ещё раз». А пока подотри под собой лужу и молись, чтобы Ахмед моих детей не тронул. Хорошо молись, от души. Отдай ему компанию, что-что уперся, как баран, и всё бы закончилось. Я не отдам ему компанию. Руслан Царёв никогда не нарушает данного слова. Если я сказал «нет», значит, это «нет». Ну и дурак. Возможно, не спорю но я не продажная сука, которая трясётся за свою шкуру и готова даже дочь подложить под кого угодно, лишь бы бабла срубить. Всё, Леший, ты всё понял? Никаких лишних телодвижений. Узнаю, сам дочь твою порешу и тебе с Муви на смартфон пришлю. Говорят, это модно. Вместе с Ахмедом посмотрите. Он оценит.